Глава 7. Адаптация после инсульта. В предыдущих главах мы уже говорили, что основные процессы восстановления после инсульта происходят в первый год. Однако и дальше не нужно опускать руки, но продолжать реабилитацию. Можно себе представить, что по задию пациента и его родственников было уже много переживаний и бессонных ночей. Возможно, уже позади лечение в отделении реанимации в стационаре. Прошёл тягостный период неопределённости, когда было ещё непонятно, каковы перспективы болезни. И всё время рядом был персонал, проводились процедуры, кипела жизнь. Наконец наступает долгожданный момент, когда пациент чувствует себя достаточно стабильно и готов к выписке. И тут у пациента и его близких может возникнуть ощущение странной окружающей пустоты. Осталось позади время, когда нужно было предпринимать экстренные меры, проводить интенсивное лечение. Наступает период адаптации, когда возникает необходимость в более простых, но регулярных действиях. Здесь самое важное регулярность. И вот здесь уместно привести примерный комплекс упражнений, которые нужно делать регулярно. Комплекс упражнений для лиц, перенесших инсульт. Упражнения для восстановления двигательных функций. Упражнение на спине. Положение лёжа на спине. Руки вдоль тела, ноги на ширине плеч. Голова по средней линии. Первое Следить глазами за перемещаемым предметом вправо-влево, не поворачивая головы. Ходики. По 9-10 движений в каждую сторону, 3-4 раза в день. Второе. Поворачивать голову вправо-влево, фиксируя взгляд на неподвижном предмете. По 9-10 движений в каждую сторону, 3-4 раза в день. Упражнения для рук. Первое. Пальцы в замок. Поднимать руки с выпрямленными локтями выше головы, а затем отводить сцепленные руки в стороны. Упражнение выполнять до легкого утомления. Второе. Руку тянуть к противоположному уху. Выполнять поочередно правой и левой руками. Третье. Одновременно тянуть обе руки к противоположным ушам. Крест-накрест. упражнения для ног. Положение лёжа на спине. Руки вдоль тела, ноги на ширине плеч. Голова по средней линии. Первое. Поднять одну ногу. Пятку поместить на колено противоположной ноги. Поставить стопу на колено, сохраняя вертикальное положение согнутой в коленном суставе ноги. На колено, за колено. Второе. Тянуть носки стоп на себя, от себя, подтягивать ноги к животу, одновременно сгибая и перекрещивая их. Упражнение в положении на животе. Корпус лежит ровно, без уклонов в ту или иную сторону. Ноги на ширине плеч, пятками внутрь, носками наружу. Руки согнуты в локтевых суставах, С упором на предплечья. Больная кисть под здоровой с выпрямленными пальцами. Первое. Опираясь на предплечья, приподнять голову и смотреть перед собой, удерживая такое положение в течение нескольких секунд. Второе. Двигать ногами, как при ползании попластунски, при этом обязательно следить Чтобы при сгибании и ног в тазобедренном и коленном суставах стопа сгибалась к чергой, а при разгибании носок тянулся, как у балерины. Упражнение сидя. Первое. Следить глазами за предметом с поворотом и без поворота головы. Второе. Тянуть руку к противоположному уху. Третье. Болтать ногами вперёд-назад. по отдельности и скрестив ноги. Четвертое. Топать ногами, высоко поднимая колени. Ходьба. Палка в здоровой руке, ноги на ширине плеч. Сначала ставить вперед палку, затем шаг вперед и чуть в сторону больной ногой, затем приставлять здоровую. Стараться выше поднимать ногу и сгибать ее в колени, не шаркать. Упражнения для разработки мелких движений пальцев рук. Первое. Попробовать писать толстым карандашом или фломастером. Второе. Пытаться точно попасть поочерёдно всеми пальцами больной руки в нарисованную точку. Третье. Выполнять все привычные бытовые действия: еда, причёсывание, умывание больной рукой. Желательно использовать предметы с толстыми ручками, удобными для захвата, и с шероховатыми поверхностями. Внимание: продолжать курс ЛФК не менее 3 месяцев, выполнять упражнения ежедневно. Оценка памяти и интеллекта. После перенесённого инсульта у пациентов могут отмечаться не только двигательные и чувствительные нарушения, но и когнитивные расстройства, снижение памяти, интеллекта, внимания, способности к обучению. Эти нарушения развиваются после инсульта далеко не всегда, а только при поражении областей мозга, ответственных за когнитивные функции. Когнитивные нарушения встречаются не только после инсульта, но и при других заболеваниях и состояниях. Количество больных с когнитивными нарушениями возрастает в группе лиц пожилого и старческого возраста. Степень тяжести этих расстройств может быть разной, от совсем лёгких до тяжёлых. Деменция, слабоумие, приводящих к дезадаптации в повседневной жизни, что определяет степень инвалидизации пациента и возможности дальнейшей реабилитации. Существует много тестов для оценки когнитивных способностей пациента. Наиболее удобным и широко используемым тестом считается так называемая мини-схема исследования психического состояния, MMSE. Оригинальное название Mini Mental State Examination, MMSE. Короткий опросник из 30 пунктов, широко используемый для первичной оценки состояния когнитивных функций и выявления их нарушений, в том числе деменции. MMSE также используется для оценки динамики когнитивных функций на фоне проводимой терапии. Тест MMSE был разработан в 1975 году докторами Волкштейном и МакХью. С тех пор основные положения шкалы были дополнены и адаптированы для пациентов, находящихся в клинике. Но оригинальный исходный опросник и ответы на него пациентов до настоящего времени используются в качестве оценочного критерия когнитивных нарушений. Тест состоит из нескольких вопросов. Определение ориентирования. Пациента спрашивают: "Какая сейчас дата?" Год, время года, день, месяц, день недели. За каждый правильный ответ пациенту добавляется по одному баллу. Далее спрашивают, в какой стране, в каком городе, в каком районе города и в каком учреждении, на каком этаже находится больной. За каждый правильный ответ также добавляется по баллу. В данном разделе таким образом максимально возможное количество баллов 10. Определение восприятия. Пациента просят выслушать и повторить три слова, не связанных между собой. Например, яблоко, стол, монета или автобус, дверь, роза. При этом его предупреждают, что их нужно будет воспроизвести через несколько минут. За каждое правильно повторённое слово добавляют 1 балл. При этом следует обратить внимание, с какой попытки пациент повторил все слова. Определение внимания и способности к счёту. Пациента просят устно отнять 7 от 100 и так 5 раз подряд. 100, 93, 86, 79, 72, 65. За каждое правильное вычитание добавляется 1 балл. При ошибке пациента один раз можно спросить, уверен ли он в ответе. Если ответ был указан неправильно, просят далее отнимать из правильного числа. Например, 10 минус 7 был дан ответ 94. Тогда далее спрашивают, сколько будет 93 минус 7. Определение функций памяти. Пациента просят вспомнить три слова, указанные во второй части. За каждое слово 1 балл. Определение функции речи, чтение, письма. Пациенту показывают два предмета: часы, карандаш, неврологический молоточек и тому подобное. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Просят повторить фразу: никаких, если, но, и, нет. Даётся одна попытка. Также 1 балл при правильном повторе. Просят прочитать инструкцию. На листке пишут: "Закройте глаза". Если пациент прочитывает и закрывает глаза, добавляется 1 балл. Далее дают прочитать задание: "Взять лист бумаги правой рукой, сложить пополам двумя руками и положить на колени". Потом дают лист бумаги. Если все действия выполнены правильно, начисляют 3 балла, по одному баллу за каждый шаг. После просят написать на листе бумаги законченное предложение. 1 балл. Последним заданием является рисование. Просят срисовать два пересекающихся пятиугольника. При этом правильным считается выполненное задание, если пересечение двух фигур образует четырёхугольник и все углы пятиугольников сохранны. Также даётся 1 балл. тем самым за весь раздел максимально можно получить 8 баллов. Совокупно за весь тест максимально возможное число баллов 30. В процессе проведения теста заполняется специальный бланк. Смотрите бланк теста MMSE в PDF в приложении к аудиокниге. Анализ результатов. Первый вариант. В этом варианте подхода к оценке результатов снижение когнитивных функций определяется с учётом уровня образования пациента. При отсутствии образования снижение когнитивных функций ставится при результате менее 17 баллов. При среднем образовании при результате меньше 20 баллов. При высшем образовании при результате меньше 24 баллов. Второй вариант От 29 до 30 баллов нет когнитивных нарушений. От 24 до 27 баллов лёгкие когнитивные расстройства. От 20 до 23 баллов деменция лёгкой степени, умеренные когнитивные нарушения. От 11 до 19 баллов деменция умеренной степени, выраженные когнитивные нарушения. От 0 до 10 баллов тяжёлая деменция. При уровне результатов шкалы меньше 19 баллов рекомендована консультация психиатра для решения вопроса о необходимости назначения специфической терапии. При оценке результатов опросника врач обращает внимание на то, какие функции мозга страдают больше. Некоторые нюансы позволяют лучше диагностировать причину когнитивных нарушений. Тревожность у людей После инсульта многие люди, перенесшие тяжёлые заболевания, такое как инфаркт или инсульт, испытывают сильную тревогу о вдруг беда повторится снова. Для человека свойственно тревожиться о возможных проблемах. Низкий и умеренный уровень тревоги помогает создать мотивацию для правильного образа жизни и предотвращения возможных проблем. Высокий уровень тревоги усугубляет плохое самочувствие и снижает качество жизни. Эта ситуация нуждается в психотерапевтической поддержке, чтобы не превратиться в хронический стресс и дополнительный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно же, тревога может возникнуть не только после перенесённого инсульта, но и в других клинических и бытовых ситуациях. В любом случае, если её уровень высок, нужна помощь специалиста. Шкала тревоги Бека (Beck Anxiety Inventory, BAI) клиническая тестовая методика, предназначенная для скрининга тревоги и оценки степени её выраженности. Об этой шкале уже шла речь в книге Лекарство серии Академия доктора Радионова. Как мы видим, подобные опросники могут оказаться полезными в самых разных ситуациях. Опросник состоит из 21 пункта. Каждый пункт включает один из типичных симптомов тревоги, телесных или психических. Каждый пункт должен быть оценён опрашиваемым в баллах от 0 (симптом не беспокоил) до 3 (симптом беспокоил очень сильно). Шкала тревоги Бека, смотрите приложение, представляет собой простой, удобный инструмент для предварительной оценки степени выраженности тревожных расстройств у широкого круга лиц: молодых людей от 14 лет, зрелых и пожилых. Заполнение шкалы занимает не более 10 минут. Как правило, это можно доверить самому испытуемому. Лица, получившие высокие баллы по шкале, должны быть направлены на консультацию к специалисту. Подсчёт производится простым суммированием баллов по всем пунктам шкалы. Значения до 21 балла включительно свидетельствуют о незначительном уровне тревоги. Значение от 22 до 35 баллов означает среднюю выраженность тревоги. Значение выше 36 баллов При максимуме в 63 балла свидетельствует об очень высокой тревоге. Для оценки эмоционального состояния пациентов в практике часто применяется госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS. Она была разработана Цайгмонт AS и Снейт RP. Для первичного выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицинской практики. Инструкция. Каждому утверждению соответствуют четыре варианта ответа. Выберите тот из ответов, который соответствует вашему состоянию в течение последних 7 дней, а затем просуммируйте баллы отдельно для каждой части. Часть первая. Оценка уровня тревоги. Первое. Я испытываю напряжение, мне не по себе. 3 балла всё время, 2 балла часто, 1 балл время от времени, иногда, 0 баллов совсем не испытываю. Второе. Я испытываю страх. Кажется, будто что-то ужасное может вот-вот случиться. 3 балла. Определённо это так, и страх очень велик. 2 балла. Да, это так, но страх не очень велик. 1 балл. Иногда, но это меня не беспокоит. 0 баллов. Совсем не испытываю. 3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове. 3 балла. Постоянно. 2 балла. Большую часть времени. 1 балл. Время от времени и не так часто. 0 баллов. только иногда. Четвёртое. Я легко могу сесть и расслабиться. 0 баллов. Определённо это так. 1 балл. Наверное, это так. 2 балла. Лишь изредка это так. 3 балла. Совсем не могу. Пятое. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь. 0 баллов. совсем не испытываю 1 балл иногда 2 балла часто 3 балла очень часто шестое я испытываю нейуситчивость мне постоянно нужно двигаться 3 балла определённо это так 2 балла наверное это так 1 балл лишь в некоторой степени это так 0 баллов совсем не испытываю. 7. У меня бывает внезапное чувство паники. 3 балла очень часто, 2 балла довольно часто, 1 балл не так уж часто, 0 баллов совсем не бывает. Итоговое количество баллов. Часть вторая. Оценка уровня депрессии. Первая. То, что приносило мне большое удовольствие и сейчас вызывает у меня такое же чувство. 0 баллов. Определённо это так. 1 балл. Наверное, это так. 2 балла. Лишь в очень малой степени это так. 3 балла. Это совсем не так. Второе. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное. 0 баллов. Определённо это так. 1 балл. Наверное, это так. 2 балла лишь в очень малой степени это так. 3 балла совсем не способен. Третье. Я испытываю бодрость. 3 балла совсем не испытываю, 2 балла очень редко, 1 балл иногда, 0 баллов. практически всё время. Четвёртое. Мне кажется, что я стал всё делать очень медленно. 3 балла. Практически всё время. 2 балла. Часто. 1 балл. Иногда. 0 баллов. Совсем нет. Пятое. Я не слежу за своей внешностью. 3 балла. Определённо это так. 2 балла. Я не уделяю этому столько времени, сколько нужно. 1 балл. Может быть, я стала меньше уделять этому времени. 0 баллов. Я слежу за собой так же, как и раньше. 6. Я считаю, что мои дела, занятия, увлечения могут принести мне чувство удовлетворения. 0 баллов. Точно так же, как и обычно. 1 балл. Да, но не в той степени, как раньше. 2 балла, значительно меньше, чем обычно. 3 балла совсем так не считаю. Седьмое. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио или телепрограммы. 0 баллов часто, 1 балл иногда, 2 балла редко, 3 балла очень редко. Итоговое количество баллов. Обработка и интерпретация результатов. Максимально по каждой из шкал можно набрать по 21 баллу. Если вы набрали от 0 до 7 баллов норма, отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии. От 8 до 10 пограничный случай, субклинически выраженная тревога, депрессия. Стоит сообщить врачу о своём самочувствии. 11 и выше клинически выраженная тревога и депрессия. Группа специалистов отделения постинсультной реабилитации. Для достижения оптимальных результатов в программе восстановления после инсульта создаётся команда профессионалов, в которую рекомендуется включать следующих специалистов: По материалам зарубежных клинических рекомендаций. Невролог, получивший специализацию по профилактике, диагностике и лечению инсульта и других заболеваний головного и спинного мозга, осуществляет диагностику и лечение наблюдаемых пациентов, выявляет возникающие изменения в мышлении, памяти и поведении после инсульта. Реабилитационная медсестра, имеющая опыт в оказании помощи людям с ограниченными возможностями и способная оказывать помощь пациентам, нуждающимся в коррекции состояний, которые влияют на инсульт, диабет, артериальная гипертония и адаптации к жизни после инсульта. Физиотерапевт-реабилитолог, врач ЛФК, помогает больным, перенесшим инсульт, организму. коррекции расстройств движения, статики и координации. Разрабатывает программу реабилитации, проводит подбор упражнений для восстановления функций и укрепления мышц, режимы прогулок и других мероприятий. Имеет опыт в реабилитации после травм, полученных в результате несчастных случаев или заболеваний, включая использование аппаратных методик. Трудотерапевт разрабатывает стратегию и адаптационные программы повседневной деятельности: приготовление и приём пищи, купание, одевание и так далее. Речевой терапевт помогает восстанавливать языковые навыки: говорить, читать и писать. Определяет стратегию компенсации затруднённых функций, например, проблем глотания. Диетолог обучает пациентов принципам здорового питания, разрабатывает индивидуальные диетические рекомендации с низким содержанием соли, с низким содержанием жира, гипокалорийные. Социальный работник помогает принимать решения об участии в программах социально-бытовой реабилитации, контролирует состояние жилищных условий, решает вопросы страхования и дополнительной помощи по месту проживания пациента. Координатор помощи помогает в получении доврачебной помощи, координирует необходимый уход за пациентами, осуществляет динамическое наблюдение за пациентом и связь с лечебными и социальными учреждениями. Приходится признать, что подобные отделения пока не получили широкого распространения в России. Но пусть у тех, кто сейчас слушает эту книгу, сложится разностороннее представление о направлениях, на которые следует обратить внимание в процессе реабилитации. Организатор досуга в игровой форме помогает восстанавливать и развивать интеллектуально-мнестетические способности и двигательные навыки, необходимые для полноценного досуга.